Глава пятая. Пока Дим вел в руины нашего помощника, я предавался размышлениям о борьбе добра и зла и дуальности сущего. А если не ветействовать и говорить просто и понятно, то пытался разобраться с недавними событиями, в которых так рьяно проявили себя свет и тьма. Для Дима, как и для подавляющего большинства жителей этого мира, Все просто и понятно. Есть добро и есть зло. Добро олицетворяют жители освоенных земель в целом и ударный отряд в лице церкви и рыцарских орденов в частности. А в качестве противоборствующей команды выступают обитатели искаженных пустошей, сами пустоши и нередкие проклятые места, играющие роль эдаких анклавов зла в освоенных землях, И да, конечно, темные колдуны, как мобильные пункты распространения тьмы. В общем, классика фэнтези во всей своей красе. Я мало что помню толкового о прошлой жизни, но точно знаю, что черно-белое восприятие мира в мое время и в моем мире не пользовалось особым уважением. Наверное, именно поэтому мой разум сомневается в столь кристально ясной трактовке что предлагает местное общество и эсхатология. Но трудно мне себя убедить в том, что здешняя тьма и свет, который я очень хорошо ощущаю, между прочим, и есть те самые абсолютные антагонисты, на которых лежит ответственность за все плохое и хорошее, что есть на свете. Для меня естественен факт, что и добро, и зло проистекают из мыслей, действий и бездействия человека, и потому не могут писаться за главные буквы как и любое человеческое деяние, за редкими, весьма редкими исключениями. «Подвиг», «Мать», «Родина» — вот слова, которые, на мой взгляд, должны начинаться с большой буквы, но никак не «добро» и «зло». Здесь же понятия эти обыденные, зримы, и пишутся, и даже произносятся исключительно так. А я до сих пор не уверен, что ощущаемые мной эманации света и тьмы действительно есть воплощение того самого добра и зла. Впрочем, об этом я уже упоминал, хотя если подходить к вопросу чисто практически, то не могу не признать, что пока не видел от фонящих тьмой тварей ничего, кроме попыток сожрать моего носителя, а церковь за то недолгое время, что я имею возможность наблюдать ее деяния, даже заставило меня принять необходимость говорить о ней именно что с той самой пресловутой заглавной буквы. И было от чего. Все госпитали, школы, приюты и дома презрения, все они здесь находятся под управлением церкви, а святые отцы, если позволяет возраст, не чураются выходить с рыцарскими отрядами против искаженных. И не то что не чураются, рвутся — Да и вообще не похожа эта церковь на организацию из моего прошлого мира. Здешние святые отцы не берут на себя прав монополиста-провайдера связи с горними высями, не берут денег сверхцерковной десятины, получаемой, внимание, от государства. И, как я уже сказал, не только словом, но и делом борются против темных тварей. Но самое интересное... «Здешняя церковь не пропагандирует наличие некоего высшего, всеведущего, всезнающего и всемилостивейшего. Наоборот, я уже трижды слушал в Ленбургском доме проповеди здешнего приходского священника, и трижды он говорил не о Боге и его милостях, а о человеке и его делах. А если свести все, о чем проповедовал Святой Отец в одно предложение, пусть и несколько упростив и сократив содержание, то получим одну мысль, красной строкой, проходившую через все его речи. Мысль, которую он чуть ли не саморезами вворачивал в головы паствы, а именно «Все добро и все зло исходит от самого человека, и нет ничего праведней, чем благодетельствовать в пользу ближнего и тем самым искоренять зло, если сил не хватает, чтобы уничтожать его сталью. Вот так просто. Творение добра есть помощь в искоренении зла. Не можешь уничтожать тьму мечом, борись с ней, творя добро. И повторюсь, ни одного замечания о рабах божьих, страхе божьем, адских сковородках, райских кущах и смирений перед властью, ибо она от Бога. А присутствовавший на этих проповедях инквизитор, между прочим, только благостно кивал на каждую фразу святого отца и совсем не выглядел недовольным. Кстати, не могу не заметить, что все три раза мы с Димом оказывались на проповеди после неудачных выходов, когда нашему телу доставалось от искаженных тварей. Вот как только мой носитель оказывался способным подняться с койки в лечебнице, так и топал в собор на проповедь, получал мощный заряд света и выздоравливал после таких визитов раза в два быстрее, что, прямо скажем, придает немалый вес тем самым проповедям и так и склоняет согласиться с мнением большинства. Но торопиться развешивать ярлыки, мол, вот это тьма, а она зло, а это свет, и он добро, я все же пока не стану. Вот накоплю статистический материал, тогда и посмотрим. А пока... Какого... Дим? Меня вдруг окатило такой волной тьмы, что крик вырвался непроизвольно, а в следующую секунду я услышал своего носителя, что стряслось сосед. А Дима так и пахнуло настороженностью. «Всплеск тьмы мощный близко!» — быстро ответил я, одновременно дав носителю направление, с которого пришла волна. Впрочем, это было не обязательно. Над холмом, из-за которого на нас и накатило, возник огромный зримый столб черноты, тут же иглой вонзившийся в небо. По округе ударил порыв ледяного ветра, оставивший на камнях белесые разводы, а через секунду все стихло. Исчезло ощущение близкой тьмы, пропала черная игла, и только быстро истаивающая изморость напоминала о том, что здесь только что произошло что-то очень странное. Дим тихо выругался, но, заметив недоуменный взгляд нашего нечаянного спутника, Прекратился трясать воздух бессмысленными звуками. Что это было, Дим?» — спросил Громон, настороженно поглядывая в сторону холма. Рождение нового пятна зло буркнул мой носитель. «И именно из-за таких вот внезапностей ходаки и не любят выходить в поиск в первые дни прилива. Слишком велика опасность вляпаться в смертельные неприятности. Такие, как это пятно, например. Окажись, мы сейчас чуть ближе к его центру, и искаженные пустоши получили бы двух новых жителей, если, конечно, у мертвей можно так назвать. А сейчас пир явно занервничал, и я его понимаю. Такие новости не способствуют сохранению хладнокровия. Сейчас это пятно для нас опасно? — Тьма всегда опасна, — пожав плечами, ответил Дим. — Ну да, — успокоил мальчишку, называется психолог. Чтоб его. «Тогда, может, стоит обойти это пятно стороной?» — спросил Грамон, шагая следом за моим носителем, который даже не подумал притормозить, и как шел по маршруту, так и продолжал переть вперед, держа курс точно на тот самый пресловутый холм. «Нет», — отрезал Дим, — «и я его понимаю. В подобных случаях, кстати говоря, редких даже в искаженных пустошах». Опасность представляет сама вспышка тьмы, корежащая и коверкующая все, что попадет под ее удар, но сам процесс изменения длится не меньше 2-3 дней, в течение которых пятно практически безопасно, если, конечно, не тянуть руки куда не следует, потому как искажение порой затрагивает не только органику, но и неживые предметы. Понятное дело, что с моей чувствительностью у Димы не будет проблем с определением степени опасности какого-нибудь неприметного на вид, но накаченного под завязку тьмой камешка. Но у других-то ходаков такого анализатора эманации тьмы и света нет. Максимум, на что они могут рассчитывать, это слабенькие артефакты алхимиков или не менее слабые эликсиры зельеваров, реагирующие на присутствие рядом тьмы. Впрочем, обычно им хватает и этого. В купе с богатым опытом подобные артефакты довольно неплохо защищают своих владельцев от неприятностей. Почему? А настырный мальчишка. Другой бы на его месте давно заткнулся и постарался не отсвечивать, а этот? Потому что шанс побродить по новорожденному пятну выпадает один раз на сотню, снизошел до объяснений Дим. А алхимики и зельевары. Платят золотом по весу за куколки, проходящих искажения тварей. «О!» — Грамон умолк, глядя куда-то в пространство. «Должно быть, размечтался, что найдет в пятне окуклившегося кабана-сикача, наивный». «Как и ожидалось, в пятне, родившемся на каменной осыпи за холмом, ничего выдающегося мы не обнаружили. Слишком неудобное место». Здесь и насекомых-то нет, не то что животных. Хотя, если порыскать среди валунов, может быть, пару ящериц и отыщем?» Мои размышления прервал всплеск недовольства, донесшиеся от носителя. «Интересно, что он там такое обнаружил?» «Сударь громон, поздравляю с первой находкой в пустошах», — проговорил Дим, глядя на два гладких кокона, вытащенных пиром из какой-то расселины. «Точно, окуклившиеся ящерицы». Но вот Грамону вместо поздравления нужно было вломить от души, чтобы не тянул грабки к непонятностям посреди искаженного пятна. Мой носитель смерил светящегося от радости мальчишку долгим взглядом и, поманив его пальцем, кивнул в сторону расселины. — Скажите, пир, вы вытащили свою находку оттуда? — Именно так, сударь Дим, — довольно кивнул тот, и пустился было в объяснение, но носитель присек их одним жестом. «Я рад, что у вас такое хорошее зрение, сударь Грамон», заговорил Дим, когда наш спутник замолк, «но я искренне сожалею, что это единственное достоинство вашей головы». Мальчишка покраснел от обиды, но носитель не дал ему и слова вставить. Вытащив из кармана серебряную монету, Дим резко швырнул ее в узкую щель меж камней, где глазастый пир и узрел перерождавшихся тварей. Монета звякнула где-то в глубине расщелины, а в следующий миг над трещиной взвился черный, пронизанный алыми всполохами дым. — Что это было? — заикаясь, произнес пир, круглыми от изумления глазами следя за тем, как рассеивается черное облако. «Ваша феерическая удача, сударь Грамон», — резко ответил Дим, указав кончиком моментально извлеченного из ножен фальшона на красноватые отблески, виднеющиеся на изломах камней в расселине. Тьма искажает не только живых и мертвых. Она и камень может превратить в чистое зло. Вот о чем я и говорил» а мальчишка, судя по вытянутой физиономии, проникся, что не может не радовать. — Простите, сударь Дим, — паникпир. обещаю впредь не быть столь легкомысленным и спрашивать вашего совета, прежде чем хватать... всякое. — Договорились, сударь Грамон, — кивнул мой носитель. — А сейчас идемте. Там, в глубине оврага, может найтись что-то не менее интересное, чем эти куколки. «Кстати, возьмите изолирующий мешок и переложите свою добычу в него». «Это так важно?» — взяв протянутый Димом мешочек, спросил Пир. «Очень». «Куколки развиваются под воздействием тьмы, учитывая же, что дальнейший наш путь почти полностью пролегает по черным пятнам, дня через два куколки окончательно переродятся и потеряют свою изначальную ценность в глазах возможных покупателей». «Да и таскать в карманах искаженных тварей — удовольствие небольшое, согласитесь?» «То есть лучше таскать порождение зла в мешке?» — с намеком на улыбку уточнил Грамон. «Мешок изолирует куколки от эманации тьмы и приостановит процесс перерождения». Дим никак не отреагировал на подначку спутника, но тот и сам спохватился и стер с лица улыбочку. «Нет, ну ребенок же!» Только дети способны забывать об опасности, которой они только что подверглись, и улыбаться, как ни в чем не бывало. Пока Дим и Пир обсуждали находку и средства ее сбережения, я принюхался к коконам, стараясь запомнить то ощущение, что они у меня вызывают. Оно было хоть и слабым, но довольно отчетливым и... странным. Куколки не отдавали тьмой или тем более светом но от них исходило ощущение какой-то сосущей пустоты, можно сказать, голода и жажды тьмы. Если это ощущение характерно для всех перерождающихся тварей, а не только для двух найденных громоном ящерец, то я, пожалуй, смогу отыскать пару-тройку образцов и на нашу с Димом долю. А что? Пара куколок пира с легкостью уйдут в Ленбурге за полсотни золотых. «А чем мы с носителем хуже? Вот и я о том же. Мы не хуже, мы лучше. А значит, вперед и с песней. Как говорится, бороться и искать, найти и перепрятать». Дим потопал вниз по склону в сторону небольшого перелеска, росшего на другом краю оврага, обходя подозрительные места и стараясь не грохнуться на каменной осыпи, а следом за ним двинулся довольный громон. «Я же старательно принюхивался к окружающему пространству, стараясь уловить любую странность. И ведь уловил, и носителя своего навел на находку». Так что спустя 10 минут Дим снял предусмотрительно закрепленную на заплечнике лопатку и принялся разрывать попавший под искажение муравейник. «Конечно, муравьи — это не ящерицы, зато их много». Пусть далеко не все из них выжили после удара тьмы, но и тех, что окуклились, хватит, чтобы сравнять наш с Грамоном счет.